Вернется после срока отдельник верный мой братан Его встречать не стану соком А с водкой подниму стакан Эх, выпьем водочки, да под селедочку Пусть зарастает прошлое пылье Эх, выпьем водочки, да под селедочку И под одной себе еще нальем Порублю на доли Лучок Разрежу пополам И за свободу И неволю Мы хлопнем с ним По 200 грамм Эх, выпьем водочки Да подселедочку, Пусть зарастает Прошлое пылье Эх, выпьем водочки Да подселедочку, И под одной себе еще нальем Сорока Этапы тюрьмы зоны немало ждет нас на пути, Но к водке или самогону всегда сумеем путь найти. Эх, выпьем водочки да подселедочку, Пусть зарастает прошлое былье. Эх, выпьем водочки да подселедочку, И под одной себе еще нальем. Белье. Эх, вы пимо водочки, да подселедочку, и под одной себе еще нальем. Эх, выпьем водочки да подселедочку, Пусть зарастает прошлое былье. Эх, выпимо водочки, да подселедочку, и под одной себе еще нальем.